Глава десятая. В грозу. Лис Серхет находится на расстоянии 12 миль от Мейбургских холмов. Запах свежего сена носился над сочными лугами за Пирфордом, а изгороди по бокам дороги пестрели яркими цветами диких роз. Резкий грохот орудий, который мы слышали, спускаясь с Мейбургских холмов, прекратился так же внезапно, как начался, и ничто не нарушало мирной тишины вечера. Часам к 9 мы добрались долис с Архада без всяких приключений. Надо было дать отдохнуть лошади, и я воспользовался этим, чтобы поужинать с нашими родственниками и поручить мою жену их заботам. Всё у дорогу моя жена была странно молчалива и теперь ещё, видимо, продолжала находиться под гнётом злых предчувствий. Я пытался успокоить её, доказывал ей, что марсиане прикованы к яме благодаря своей неповоротливости и только в лучшем случае не смогут слегка выползти из неё, но она давала только односложные ответы. Не будь я связан словом, которое я дал хозяину трактира, она, наверное, уговорила бы меня остаться на эту ночь в Лиссэрхеде. Если бы и сделал это тогда, я помню, как она была бледна, прощаясь со мной я же напротив был сильно возбуждён весь этот день в моей крови горела лихорадка войны которая иногда овладевает цивилизованными обществами и я не был особенно огорчён перспективой возвращаться ночью в мейбург я даже опасался что тот последний пушечный выстрел который мы слышали мог означать уничтожение пришельцев с марса Лучше всего я выражу моё душевное состояние, если скажу, что меня непреодолимо тянуло туда, на поле битвы, чтобы присутствовать при их гибели. Было уже почти 11 часов, когда я пустился в обратный путь. Ночь была очень тёмная. Когда я вышел из ярко освещённого дома моих родственников, ночь показалась совершенно чёрной, и было так же жарко и душно, как днём. По небу носились облака, Но внизу не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Слуга наших родственников зажёг оба фонаря у шарабана. К счастью, друга была мне хорошо известна. Моя жена стояла во освещённых дверях подъезда и смотрела на меня, пока я садился в шарабан. Тогда она вдруг повернулась и ушла, предоставив своим родственникам пожелать мне счастливого пути. Беспокойство моей жены предалось и мне, и вначале я был в подавленном настроении, но вскоре мои мысли опять вернулись к марсианам. Я был тогда в полной неизвестности относительно исхода вечернего боя и не знал даже, что послужило поводом к столкновению. Проезжая Окгм, ибо я возвращался другой дорогой, минуя Сенто и старый Окинг, я увидел на западе, на самом краю горизонта, кроваво-красную полосу, которая По мере моего приближения медленно ползло по небу. Быстро несущиеся облака, надвигавшиеся грозы сливались с клубами чёрного и красного дыма. Рипли-стрит опустел, и, кроме нескольких освещённых окон, ничто не указывало на признаки жизни в селе. Однако на повороте в Пирфорт я чуть не наехал на кучку людей, стоявших спиной ко мне. Никто из них не окликнул меня. И я не знал, насколько они были осведомлены о событиях, происходивших по ту сторону холма. Я не знал также и того, что означало это безмолвие домов. Погружены ли были эти дома, мимо которых я проезжал в мирный сон, или же они были брошены своими обитателями, оставлены на произвол ужасов ночи? А три предопир города дорога шла по долине Оэя, и красное зарево скрылось от меня. Когда я поднялся на маленький холм по ту сторону за Пирфортскую церковь, я снова увидел его, и в ту же минуту вокруг меня зашумели деревья от первого натянувшегося собиравшейся грозы. Часы на Пирфортской колокольне пробили полночь. Передо мной выступил силуэт Мейберского холма с верхушками деревьев и крышами, резко черневшими на багровом небе. Вдруг вся дорога передо мной заревалась бледным зелёным светом и осветила дальний лес около Эддлстона. Я почувствовал, как дёрнула лошадь, и крепче схватился за вожжи. В этот самый момент, мчащиеся по небу тучи прорезала что-то вроде огненной стрелы, светившейся зеленоватым светом, и упала в поле налево от меня. То была третья падающая звезда. Вслед за тем сверкнула первая молния налетевшей грозы, казавшаяся по контрасту ярко-лиловой, за которой последовал удар грома. Лошадь закусила у дела и понесла. — К подножию Мейбургского холма ведет отлогая дорога, по которой мы мчались теперь. Гроза разыгралась, и молния сверкала за молнией. Удары грома следовали один за другим с каким-то странным шумом, походившим скорее на работу гигантской электрической машины, чем на раскат грома. Блеск молнии ослепил мне глаза, а в лицо хлестало мелким градом, когда я нёсся по спуску. Некоторое время я смотрел только на дорогу, но вдруг моё внимание было привлечено странным предметом, быстро двигавшимся по противоположному склону мейбурского холма. В первый момент я принял его за крышу дома, но при свете чередующихся молний я увидел, что он движется вращательным движением. Это было ускользающее явление, которое то появлялось при ярком свете вспыхивающих молний, то снова пропадало в наступавшей темноте. Но вот показались красные стены приюта, на гребне холма зелёные вершины сосен и, наконец, этот загадочный предмет выступил ясно и отчётливо передо мной. Как мне описать его? Треножник чудовищного размера, выше, чем многие дома, двигался по молодому сосняку, разбрасывая деревья во все стороны. Ходящая машина из сверкающего металла со освешивающимися по сторонам стальными коленчатыми канатами. Блеск молнии ясно осветил этот странный предмет, то исчезающий, то снова появляющийся и приблизившийся уже на сотню ярдов, Неожиданно вдруг раздвинулись деревья передо мной, сломанные стволы полетели в разные стороны, и появился второй гигантский древожник, катившийся, как мне казалось, прямо на меня. При виде этого второго чудовища нервы мои не выдержали. Я круто повернул коня направо, и через минуту шарабан перевернулся и накрыл упавшую лошадь, а меня отбросило в сторону, и я тяжело шлёпнулся в лужу. но я тотчас же выполз на более сухое место, хотя ноги мои оставались в воде, и присел, скорчившись за кустом дрока. Лошадь лежала неподвижно, она убилась насмерть. И при свете молнии я увидел черную массу прокинутого экипажа и колесо, которое все еще продолжало тихонько вертеться. В следующую же минуту гигантская машина прошла мимо меня и стала подыматься в гору по направлению к Пирфорду. Вблизи она казалась ещё более удивительной. Это была простая, бесчувственная машина. При движении она издавала звенящий металлический звук, а по бокам у неё извивались гибкие металлические щупальца. Я видел, как одним из них она схватила сосну. Эта машина сама себе прокладывала дорогу, а покрывавший её медный колпак двигался в разные стороны и производил впечатление головы. В задней части главного корпуса машины находился какой-то чудовищный предмет из белого металла, который походил на огромную корзину. Клубы зелёной вадымы вырывались из её сочленений, когда он проходил мимо меня. Через минуту уже исчез. Вот что я видел при неверном блеске молний, слепивших мне глаза. Проходя мимо меня, Гигант издал торжествующий оглушительный вой, покрывший громовые раскаты. Алло! Алло! Секунду спустя он соединился с другим таким же гигантом. Пройдя полмили, они оба остановились среди поля, наклонившись над каким-то предметом. Я уверен теперь, что предмет этот был третий из десяти цилиндров, отправленных к нам с Марса. Несколько минут я лежал под дождем и наблюдал при вспышках молнии за движениями металлических гигантов. Пошел град, за пеленой которого лишь смутно выделялись их очертания, выступившие еще ярче, когда сверкала молния. Я промок насквозь, так как мои ноги все еще были в воде, а сверху меня поливало дождем, смешанным с градом. Прошло некоторое время, прежде чем я пришел в себя от своего оцепенения настолько, что я был в воде. чтобы сделать попытку выбраться на сухое место и подумать об опасности, которая мне угрожала. Осмотревшись кругом, я увидел неподалёку от меня среди картофельного поля маленькую деревянную хижину лесника. Поднявшись с усилием на ноги, согнувшись и прячась за кустами, я пустился бегом к этой хижине и стал колотить в дверь, но мне никто не открыл. Очевидно, там никого не было. Тогда я, пользуясь канавой как прикрытием, стал пробираться ползком, чтобы не быть замеченным врагом к Меибруцкому лесу. Под прикрытием деревьев, промокший и продрогший, я решил направиться к своему дому. Я шёл наугад среди деревьев, отыскивая тропинку. В лесу было совершенно темно. Молния сверкала всё реже, и в просветы между деревьями лил дождь вместе с градом. Если бы в то время я отдавал себе отчёт в значении всех тех явлений, свидетелем которых я был, То не теряя ни минуты времени, я повернул бы назад и окольной дорогой и через Байфлиты и Стрит-Кобгам вернулся бы к своей жене в Лиссерхат. Но в ту ночь странность моих переживаний и моё жалкое физическое состояние лишили меня способности соображения. У меня было только одно сильное желание добраться до своего дома. Я шёл, натыкаясь на деревья, упал в лужу, расшиб себе колено о доску и выбрался наконец на дорогу к колледжу. В темноте я столкнулся с каким-то человеком, который чуть не сшиб меня с ног. С криком испуга он отскочил от меня в сторону и как сумасшедший побежал дальше, не дав мне времени кликнуть его. Как раз в этом месте на порветера был настолько силён, что мне стоило величайших усилий одолеть подъём. Я шёл, цепляясь руками за решётку ограды колледжа с левой стороны и каким-то образом кое-как выбрался наверх. Около вершины холма я споткнулся обо что-то мягкое и при блеске молнии увидел у своих ног кучу чёрного платья и пару сапог. Прежде чем я успел разглядеть, в каком состоянии находится лежащий тут человек, всё снова погрузилось в темноту. Я остался стоять около него, ожидая следующей молнии. Она сверкнула опять, и я увидел, что это был человек крепкого сложения, просто но хорошо одетый. Он лежал, скорчившись и подогнув голову в плотную около ограды, как будто его силой отшвырнули туда. Превозмогая чувство отвращения, присущее всякому, кто никогда не прикасался к трупу, я нагнулся, повернул его на спину и ощупал его сердце. Он был мёртв. По-видимому, у него был сломан шейный позвонок. В третий раз сверкнула молния, я осветил лицо лежащего. Я подскочил от неожиданности. Передо мной лежал хозяин трактира «Пятнистая собака», у которого я нанял повозку. Я осторожно перешагнул через труп и отправился дальше. Миновав колледж и полицейский участок, я подошел к своему дому. На вершине холма все было спокойно, но в полях пылало зарево, и густые клубы красно-желтого дыма боролись с ливнем. Насколько я мог рассмотреть при уже вспышках молнии, Большинство домов оставалось неповреждёнными. На улице перед колледжем лежала какая-то тёмная груда. Около Мейбургского моста раздавались голоса и шаги, но у меня не хватило духа пойти туда. Добравшись до своего дома, я отворил дверь бывшим при мне ключом, заперся, задвинув засов у ворот и нащупав в темноте лестницу, уселся на ступеньку. Моё воображение было полно шагающими по полю страшными гигантами и скорченным мертвым телом, отброшенным к ограде. Сидя у подножья лестницы, я прижался спиной к стене, скорчившись и дрожа, как в лихорадке. Глава одиннадцатая У окна Я уже говорил, что, несмотря на сильные душевные переживания, я обладал свойством быстро успокаиваться. Через некоторое время я почувствовал, что озяб, и заметил, что на покрывавшую лестницу ковёр натекли с меня целые лужи воды. Почти машинально я встал на ноги и пошёл в столовую, чтобы выпить виски. Только тогда я почувствовал необходимость переменить платье. Переодевшись, я поднялся к себе в кабинет. Но для чего я это сделал, не знаю. Из окна моего кабинета, которое мы забыли закрыть в попыхах отъезда, были видны деревья и полотно железной дороги, вплоть до Гарсельского поля. Я остановился в дверях комнаты. Гроза стихла. Башни Восточного колледжа и окружавшие его деревья исчезли. Вдали виднелось поле вокруг песочных ям, освещенное красным заревом, и в этом ярком освещении хлопотливо сновали взад и вперед гигантские черные тени, смешные и странные. Казалось, что вся местность в этом направлении была в огне. По всему широкому склону перебегали огненные языки, извиваясь под порывами затихающей бури и озаряя красным отблеском несущиеся по небу тучи. Временами окно застилалось облаком дыма и скрывало от меня тени марсиан. Я не мог видеть, что они делали, и не мог даже ясно различить их фигур. Не мог также понять, что это был за предмет, которым они так деятельно занимались. Мне не видно было пламени ближайшего пожара, хотя отражение его играло на стене и на потолке моего кабинета, и в воздухе нёсся от него резкий смолистый запах. Я тихонько закрыл двери и прокрался к окну. Чем ближе я подходил, тем более расширялся вид из него. С одной стороны я мог видеть дома около вокзала в Уокинге, а с другой обуглевшие деревья Байфлетского леса. Внизу, подножие холма, на полотне железной дороги виднелся яркий свет и несколько домов на прилегающих к станции улицах и по дороге в Мейбюри, представляли из себя пылающие развалины. Сначала я не доумевал, что означает этот яркий свет на полотне железной дороги. Я видел чёрную груду яркий свет а направо ряд каких-то продолговатых жёлтых предметов потом я сообразил, что это был поезд, потерпевший крушение, передняя часть которого была разбита в дребезги и горела, а задние вагоны стояли на рельсах. Между этими тремя главными центрами пожара, горящими домами, поездом и пылающей местностью под кобгом тянулось тёмное пространство земли, местами прерываемое неправильными полосами догоревшего дымящегося вереска. Эта широкая чёрная гладь с огненными точками на ней представляла собой необыкновенно странную картину. Больше всего это напоминало фарфоровые заводы в ночное время. Я не мог различить на ней людей, хотя всматривался очень внимательно, но потом, при свете зарева я разглядел у вокзала несколько чёрных фигурок, перебегавших одна за другую через полотно железной дороги. И этот огненный хаос был тот самый маленький мир, в котором я благополучно прожил столько лет. Что, собственно, случилось за последние семь часов, я так и не знал. Не понимал я так же, хотя уже начинал понемногу догадываться, какое соотношение было между механическими ходячими гигантами-машинами и неповоротливыми существами, выползавшими из цилиндра. С странным чувством совершенно бескорыстного интереса я подвинул свой рабочий стул к окну, сел и стал смотреть на чёрное поле и три гигантские чёрные фигуры, освещённые заревом, которые двигались около песочных ям. Они проявляли необыкновенную деятельность. Я спрашивал себя, что собственно это могло быть? Были ли это сознательные машины? Но этого я не мог допустить. Или в каждом таком механизме сидел марсианин и управлял им, как управляет мозг, человеческим телом? Я сравнивал эти машины с нашими и в первый раз задал себе вопрос. Чем должны представляться животному миру наши броненосцы и правики? Буря улеглась и небо прояснилось. Высоко над пеленою дыма, застилавшего место пожара, чуть-чуть мерцала на западе светлая точка. Марс. Вдруг я услышал, как что-то зашуршало за оградой моего сада. Я разом очнулся от охватившей меня летаргии и, заглянув в темноту, увидел человека, пролезвшего через решётку. При виде другого человеческого существа моё оцепенение прошло, я высунулся в окно, радостно возбуждённый. Кто там? спросил я шёпотом. Сидя на ограде, человек замер в нерешительности. Потом соскочил в сад и подошёл к углу дома. Он шёл, согнувшись, тихонько, стараясь не производить шума. "Кто это?" спросил он тоже шёпотом, остановившись под окном и глядя вверх. "Куда вы идёте?" спросил я. "Не знаю. Вы хотите спрятаться?" "Да. Так входите," сказал я. Я сошёл вниз, открыл дверь, впустил его и снова запер дверь. Лица его я не мог рассмотреть. Он был без шапки, и Мундирова был расстегнут. «Как ужасно!» — вырвалось у него, когда он вошел. «Что случилось?» — спросил я. «Чего только не случилось!» Мне было видно в темноте, как он сделал жест отчаяния. «Они стерли нас! Просто стерли в порошок!» И он повторил это несколько раз. Он последовал почти механически за мной в столовую. «Выпейте немного виски», — сказал я. «Выпейте немного виски», — сказал я. наливая ему порядочную порцию. Он выпил, потом сел за стол, уронил голову на руки и вдруг заплакал с бурным отчаянием, громко всхлипывая, как дитя. Совершенно позабыв о своём собственном недавнем отчаянии, я стоял над ним, недоумевая и удивляясь. Прошло довольно много времени, прежде чем он успокоился настолько, что мог отвечать на мои вопросы. Но отвечал всё же с большим трудом и очень несвязно. Он был ездовым в артиллерии и только в семь часов явился на поле со своей пушкой. К этому времени пальба была уже в полном разгаре. Рассказывали, что первая партия марсиан уползла под прикрытие металлического щита к своему второму цилиндру. Позднее этот щит поднялся на треножник и превратился в ту первую боевую машину, которую я видел. Пушка, которую он вез, была снята с передка у Гарселля, так как должна была обстреливать песочные ямы. Прибытие её ускорило развязку. Когда он стал отъезжать, его лошадь попала ногой в кроличью нору и упала, сбросив его в канаву. В тот же момент сзади разорвала пушка, пороховой ящик взлетел на воздух, всё кругом запылало, и он очутился под грудой обуглевшихся трупов людей и мёртвых лошадей. Я лежал, не двигаясь, рассказывал он, обезумев от страха под трупом лошади. Мы были уничтожены. А этот ужасный запах, запах горелого мяса. Вся спина моя была изранена упавшей лошадью, и я должен был лежать, пока мне не стало легче. За минуту перед тем мы были словно на параде, а потом грох, шум, треск. Они смели нас совсем, прибавил он. Он долго пролежал под лошадью, выглядывая украдкой, чтобы посмотреть, что делается кругом. Солдаты кордиганского полка попытались пойти в атаку с ружьями на перевес, но они были истреблены все, до одного человека. После этого чудовище поднялось на ноги и, ворочая во все стороны своим колпаком, совершенно так, как ворочал бы человек в купешоне, принялось догонять немногих уцелевших, которые пытались убежать. Чем-то похожим на руку, гигант держал металлический ящик сложного устройства с воронкой на одном конце. Вокруг ящика сверкали зелёные искры, а из воронки вырывался убийственный зелёный луч. Через несколько минут на поле, насколько это мог видеть солдат, не осталось ни одного живого существа, и каждый куст и каждое дерево, не успевшее сгореть раньше, пылали теперь. По ту сторону дороги стояли гусары, но от них не осталось и следа. Он слышал некоторое время треск пулемётов, но затем всё стихло. Чудовище почему-то щидило до последней минуты вокзал в Окинге и кучку домов вокруг него. Но вот тепловой луч был внезапно направлен в ту сторону, и город превратился в груду пылающих развалин. Тут смертоносный луч вдруг погас. Чудовище повернулось к артиллеристу спиной и зашагало в сторону горевшего соснового леса, где лежал второй цилиндр. Не успел скрыться первый гигант, как из ямы поднялся второй, такой же. Второе чудовище последовало за первым. Тогда артиллерист осторожно пополз по горячей золе к Горсельлю. Ему удалось добраться живым до придорожной канавы и по канаве доползти до Вокинга. Дальше его рассказ состоял из бессвязных восклицаний. Дорога через Вокинг оказалась непроходимой. По-видимому, там мало кто остался в живых. Большинство сошло с ума или сгорело. Ему пришлось свернуть в сторону, чтобы обойти огонь, и он только что успел спрятаться в обгорелых и развалинах какой-то стены, как вернулся один из гигантов марсиан. Солдат видел, как он погнался за каким-то человеком, схватил его одним из своих металлических щупальцев и размазжил ему голову о ствол сосны. Только с наступлением ночи солдат решился выйти из своего убежища. Бегом перебежал он через полотно железной дороги и скрылся за насыпью. Отсюда он стал пробираться к Мейбургу, надеясь избегнуть других опасностей, взяв направление к Лондону. Люди прятались по канавам и по грибам, и многие из оставшихся в живых бежали в Уокинг и Сент. Он умирал от жажды, пока не наткнулся вблизи железнодорожного моста на водопроводную трубу, из которой вода бежала ручьями на дорогу. Вот всё, что мне удалось вытянуть из него слово за словом. Во время рассказа он немного успокоился и старался яснее изобразить мне то, что видел. Ещё в начале своего рассказа он мне признался, что ничего не ел с самого полудня. Я нашёл немножко баранины и хлеба в кладовой и принёс в комнату. И из страха привлечь внимание мы не зажигали лампы, и наши руки часто сталкивались, когда мы брали мясо или хлеб. Во время его рассказа предметы начали мало-помалу выступать из темноты, и уже можно было различить за окном сломанные кусты роз, словно полк солдат или стадо животных прошли лужайку. Теперь ему к видеть также лицо моего собеседника, почерневшее и осунувшееся, как вероятно было и у меня. Покончив с едой, мы потихоньку поднялись в кабинет, и я стал опять смотреть в окно. За одну ночь вся равнина превратилась в груду пепла. Пожар прекратился. Где прежде был огонь, теперь клубились столбы дыма. Бесчисленные развалины опустошенных огнем и развалившихся домов и черные остывы обгорелых деревьев, которые до сих пор скрывала темнота ночи, выступали теперь как страшные призраки при безжалостном свете утренней зари. Кое-где, впрочем, виднелись предметы, счастливо избегнувшие общего разрушения. Тут, беля у симафор железной дороги, там уголок беседки такой белый и свежий среди развалины дыма. Никогда ещё в истории войны не бывало такого полного истребления. А вдали, у песочных ям, освещённые всё усиливающимся светом зари, стояли три металлических гиганта и ворочались своими колпаками, как будто любуясь произведёнными ими опустошениями. Оказалось, что яма, в которой лежал цилиндр, стала шире, из неё всё время вырывались клубы зелёного дыма, взлетали вверх к светлеющему небу и постепенно расплываясь, пропадали. В стороне Кобгма были видны столбы пламени, которые с появлением первых утренних лучей казались окрашенным кроваво-красным светом. Глава 12. Как были разрушены Уэйбридж и Шеппертон. Как только рассвело, мы отошли от окна, из которого наблюдали за марсианами, и тихонько сошли вниз. Артиллерист согласился со мной, что нам было опасно оставаться в доме. Он предполагал направиться к Лондону, чтобы соединиться там со своей батареей. Моё желание было немедленно вернуться в лес Сархат. И так силён был мой страх перед марсианами, что я твёрдо решил увести свою жену в Нью-Гевен и вместе с ней совсем покинуть страну. Я уже тогда предвидел, что вся ближайшая к Лондону местность неизбежно станет полем опустошительных сражений, прежде чем удастся уничтожить этого врага. Но на пути в Лиссэрхат лежал третий цилиндр, охраняемый трёхногими гигантами. «Если бы я был один, то я, пожалуй, рискнул бы идти напрямик. Но артиллерист удержал меня». «Хорошей женщине, — сказал он, — не оказывают услуги тем, что делают ее вдовой. Я дал себя уговорить, и мы решили идти вместе через лес, к северу до Стрит-Кобгем. А там мы должны были расстаться, и я должен был сделать большой обход через Ипсом, чтобы добраться до Лиссархада». «Я готов был идти хоть сейчас же». На мой спутник Недаром состоял на действительной службе и знал, как нужно пускаться в такое путешествие. Он заставил меня перерыть весь дом, чтобы найти дорожную фляжку, которую он наполнил водой, а все карманы мы набили пакетами с сухарями и ломтиками нарезанной говядины. Затем, крадучись, мы вышли из дому и почти бегом спустились по скверной дороге, по которой я поднимался накануне Дома оказались брошенными их обитателями. На улице лежали поражённые тепловым лучом обуглевшиеся трупы трёх человек. Повсюду лежали предметы домашнего обихода, потерянные во время бегства: часы, туфля, серебряная ложка и тому подобное. На углу, у почтовой конторы, стояла маленькая повозка, нагруженная сундуками и домашним скарбом, но без лошади и со сломанным колесом. Тут же валялась денежная шкатулка, взломанная, как видно в попыхах и брошенная в мусор. Кроме сторожки приюта, которая всё ещё горела, ни один из домов здесь не пострадал особенно сильно. Тепловой луч, разрушив дымовые трубы, направился дальше. И всё же в Мейбурге, кроме нас, не видно было ни одной живой души. Большинство жителей села попряталось или искало спасение в бегстве к старому оукингу. По той самой дороге, по которой мы ехали с женой в Листерхат,